Глава 724 Как ожидал Хаджар, запертый в сумраке лабиринт из лестниц, ответил ему абсолютной тишиной. Внезапный свист, прорезавший воздух, даже не привлек внимания Хаджара. Тот не стал ни отбивать брошенный в него артефактный кинжал, ни уворачиваться от него. Вместо этого, даже не глядя в сторону смертельного, пропитанного силой снаряда, он в последний момент нанес быстрый секущий удар. За ним последовал немелодичный металлический звон, следом за которым к ногам Хаджара упали два осколка и рукоять. Мало кто успел уследить, что в одном движении меча Хаджара слились сразу три стремительных резких удара. «Проксима!» — второй раз взревел Хаджар. Его нечеловеческий рев заставил надколотые, пострадавшие от предыдущих битв лестницы, задрожать. Мелкие камешки градом посыпались в бездонную пропасть. Эхо от их стука о дно так и не прозвучало. Кто бы ни создал этот искусственный мир, его сила находилась за гранью понимания. Более того, даже за гранью представления — Которая Хаджар имела стране бессмертных. На этот раз копейщик все же отозвался. Он, что удивительно, вместе с другими членами отряда Гелхода оказался не так уж далеко в шести пролетах, если быть точным, в шести пролетах сверху. Но это не остановило копейщика. Ловко схватившись за край ступеньки, он просто перепрыгнул на другую сторону и встал на ноги. Выглядело это несколько сюрреалистично. «Я не думал, что у тебя хватит сил пройти сюда». Копейщик, показательно прижав большой палец к ноздре, сморкнул на камне под ногами. Для воинов этот знак служил выражением крайнего презрения, даже хуже, чем плевок в лицо. «И уж тем более, что у тебя хватит яиц, чтобы в открытую вызвать меня на поединок». Хаджар чувствовал, как за ними из темноты наблюдают десятки пар вражеских глаз. Все те, кто жаждал получить тайны, техники и наследие древних, затаились в тени. Надеялись нанести смертельный удар и поскорее убраться из лестничного лабиринта. «Что же, Хаджар не даст им такой возможности». «У меня их всего два, но тебе хватит», — ответил он на оскорбление дворянина. «А где Гелхот? Или ты сегодня без няни?» «Благодари богов, жалкий смерть, что я попросил его не вмешиваться». Проксима так и сочился ненавистью. Видимо, не мог допустить и мысли о том, что простолюдин мог в итоге оказаться выше по социальной лестнице, чем он, дворянин. Все же школа святого неба ценилась куда выше, нежели быстрая мечта. Иначе бы он тебя уже разорвал, бесчестный предатель. Ты будешь трепаться, или мы уже начнем битву? Проксима, закричав что-то оскорбительное, закрутил над головой копье, а затем сделал резкий выпад. За его спиной вспыхнул дух копье. Влив силу в своего хозяина, Он позволил тому мгновенно использовать технику, находящуюся на уровне неба. Коричневая энергия прошла сквозь копье Проксима, и его выпад разделился на сотни лучей. Закручиваясь хищными лентами, они буквально заключили Хаджара в непроницаемую сферу. Шириной в пять метров она полностью закрыла Хаджара от внешнего мира. Это немного отличалось от того, что он видел в сражении проксимо с каменным крокодилом. Заняв оборонительную стойку, Хаджар приготовился к атаке, та не заставила себя ждать. Несколько десятков лучей, вырвавшись из общего полотна сферы, сплелись в форме наконечника копья. Хищным клыком оно ударило в грудь Хаджару. Тогда, на дне высохшей древней реки, Проксима находился на уровне владеющего оружием, вплотную подобравшись к стадии оружия в сердце. И, судя по всему, ни одному лишь Хаджару испытание с големом принесло свои плоды. В ударе, устремившемся в грудь Хаджару, явно чувствовались глубокие и крепкие мистерии. Такие могли принадлежать только руке того, кто осознал оружие в сердце. Хаджар, не став блокировать удар, созданный сразу из нескольких выпадов, нырнул в сторону. Он, закутавшись в черный туманный плащ, на котором теперь виднелся серебряный иероглиф, попытался пробиться сквозь сферу, но не смог. Стоило только ему приблизиться к границе, как сфера ощерилась десятками копий, а удар, от которого увернулся Хаджар, тут же изменил свою траекторию, и нацелился уже не в грудь, а в спину. Черный клинок Хаджара, оставляя за собой шлейф энергии того же цвета, ударил по свившемуся из десятка коричневых лент лезвию копья. Насыщенный черный разрез, разрывая в клочья, прошел сквозь удар Проксима. С той же легкостью он рассек и границы сферы, но те буквально через долю мгновения стянулись обратно. «Неплохо, Хаджар, неплохо!» — откуда-то издалека донесся голос Проксима. «Для простолюдина, разумеется. А теперь, пожалуй, стоит заканчивать этот фарс. Шар дикобраза!» Сфера мгновенно ощетинилась бесчисленным множеством копий наконечника копья Проксима. Хаджар, выругавшись, мгновенно принял вторую стойку техники меча легкого бриза. Сфера, созданная всего одним выпадом Проксима, мгновенно схлопнулась. Но вот сам Копейщик, уже ждавший, что его освободит из лабиринта лестниц, внезапно понял, что сфера так и не исчезла. Недавно ровная ловушка из коричневой энергии начала бугриться, дрожать, а затем и вовсе лопнула мыльным пузырем. Поток ветра, высвободившийся из его плена, кольцом разлетелся по округе. Он легко дробил камни и разбивал уже надколотые ступеньки. Проксима встретил поток ветра, выставленным перед собой копьем. Оно, как волнорез, расстекло поток ветра. Но даже так его все равно отодвинуло на несколько шагов назад. Хаджар же, выпрямившись, лишь смахнул несколько капель крови с рассеченной щеки. Если это все, то ты меня разочаровываешь, Проксимо. Глаза дворянина налились кровью, и он, оглашая окрестности страшным криком, бросился в лобовую атаку. Двигался Проксимо при этом даже быстрее, чем при битве с каменным крокодилом. Он буквально скользил по камням, а его копье сверкало коричневым светом. Хаджар, использовав стойку весеннего ветра, и, усилив ею свой меч, отбил первый выпад. Казалось бы, простой и бесхитростный, он был направлен прямо в живот противнику. Такое не стоило труда отразить плавным и легким движением меча. Отбив наконечник чуть в сторону, Хаджар решил воспользоваться преимуществом своей короткой дистанции атаки. Ведь если копейщик не мог вовремя реализовать длину копья и позволял противнику ворваться в свой ближний круг, то оказывался в заведомо проигрышной ситуации. Так, во всяком случае, всегда полагал Хаджар. Проксима же, дворянин и рыцарь духа, имел на этот счет свой собственный взгляд. Стоило только Хаджару прорваться за лезвие копья и оказаться в метре от противника, Проксима широко улыбнулся и, уперев правую ногу в землю, резко качнул корпусом в сторону, в бок Хаджару, будто ствол столетнего дуба врезался. Его буквально смело в сторону. Он, пролетев несколько метров, едва было не сорвался в бездну, но, успев схватиться за край лестницы, вернул себя обратно на твердую поверхность. Оглядевшись, он не сразу заметил Проксима. «Что за дикое место?» — процедил Хаджар. Копейщик оказался не просто в другой стороне, а еще вверх тормашками. Хотя, опять же, возможно, вверх тормашками стоял именно Хаджар. Копейщик оттолкнулся древком от камня и перепрыгнул к Хаджару. Какое-то время они, глядя друг другу в глаза, стояли молча а затем синхронно поклонились друг другу. Все же в мире боевых искусств в первую очередь ценилась сила. Проксима наглядно показал Хаджару, на что он способен, и сам увидел, что перед ним стоит не голодранец, а серьезный и опасный противник. «Назови мое имя своим праотцам Хаджар Дархан», — уже куда спокойнее произнес Проксима. Ибо тем, кто отправит тебя к ним, буду я. Надеюсь, ты готов к суду предков Проксима. И два непримиримых противника бросились в лобовую атаку».